Глава 59. Я проснулась от громких голосов за стеной. Томас Лайнс что-то жарко обсуждал с коллегами, периодически повышая голос. Открыв глаза, я с удивлением обнаружила, что лежу на больничной койке, той самой, где был магистр. Но его в пределах видимости не оказалось. Только не говорите, что... Я тут же вскочила на ноги и принялась испуганно озираться по сторонам. В палате все было без изменений. Открытый учебник на столе, тетрадь и сумка, висящая на спинке стула. Я же вроде как сидела. Рассуждала, нервно мерия шагами небольшое пространство палаты в лекарском крыле. Кто же меня уложил? Выходить в коридор было немного страшно. Господин Лайнс кричал на какого-то бедолагу-практиканта, который перепутал зелье. И я надеялась, что это самое «перепутал» не стало причиной внезапного отсутствия магистра Кьяртона. Ну где же вы? Растонала я в сторону хлипкой двери. Взгляд невольно упал на часы, половина десятого. Ладно, была не была. Главный лекарь орёт не на меня, так что чего бояться? У меня оставалось достаточно времени, чтобы умыться, переодеться и перехватить чего-нибудь на завтрак у Олеси. Однако не успела я сделать и шага в сторону двери, как-то открылась, явив на пороге целого и невредимого Кьяртона, да еще и с подносом на руках, на котором лежал столовский завтрак. Проснулась. Он усмехнулся, но тут же обернулся и рявкнул в сторону лаенса «Да хватит орать уже! ари где-нибудь в другом месте!» «Магистр?» — пискнула я, не знаю что дальше делать. «То ли взять у него из рук поднос, то ли дождаться, пока он сам его поставит и крепко его обнять, а может, наоборот, держаться от него подальше?» «Магистр?» — кивнул к яртон поставив поднос на стол. Я покосилась на его содержимое, заприметив аппетитную булочку, чашку с чаем и творожный крем с кусочками свежих фруктов. «Вы живы?» — ляпнула я, и сразу захотелось дать себе леща за столь глупый вопрос. «Нет, что ты!» — невинным голосом ответил черный дракон. «Я призрак! Бу!» Он едва ли не хохотал в голос. А я чуть не разревелась, чувствуя, будто камень в сердце упал. Наплевав на приличие, я подалась вперед и обняла магистра, сцепив руки за его спиной. Я боялась, всхлипывала, глядя, как на его рубашке расплываются некрасивые влажные пятна от моих слез. «Вы... вы чуть не погибли! Из-за меня!» «Ты здесь при чем? растерялся Райан, осторожно поглаживая меня по голове своей широкой ладонью и не предпринимая ни малейшей попытки высвободиться из моих объятий. «Если бы я не убежала, то ничего бы с вами не случилось!» «Если бы ты не убежала, то могла бы погибнуть!» — возразил магистр, чья рука спустилась Ниже и ласково поглаживала мою спину. Вторая лежала на талии, притягивая меня к нему вплотную. «Вы помните, кто это был?» Спросила я, запрокинув голову, чтобы встретиться взглядом с моим истинным. «Нет», — вздохнул Райан, медленно качая головой. Он наползал сзади. «Ни я, ни мой зверь не почувствовал опасности. Наверное, из-за холода. Ладно, хватит лить слезы, ешь давай и бегом на занятия». «А вы?» Жалобно спросила, чувствуя, как живот предательски поджимается от голода. «А что я?» — вскинул бровь к яртн. «Посидите со мной?» — прошелестела я, опасаясь получить насмешливый отказ. «Не убежишь?» Вид у черного дракона был серьезный, но глаза откровенно смеялись. Робку улыбнувшись ему, я помотала головой. «Не убегу. Я же о вас теперь забочусь». «И чем я заслужил такое расположение?» — посмеиваясь, спросил он, устроившись на заправленной койке. Тем, что я ваша истинная. Пожала плечами откусила большой кусок от сдобной булочки, пахнущей корицей. Забота о несносном магистре не входит в твои обязанности. Он пристально посмотрел на меня. Это не обязанности. Я так хочу. Смело встретилась взглядом с Кьяртоном. Когда я увидела вас там, мой голос дрогнул, я спешно глотнула чай и закашлялась. Какой горячий! Почти кипяток! Грозная, я не приемлю жалость. Тихим голосом произнес черный дракон. «Я тоже», — возразила, не отрывая от него глаз. «Уж поверьте взгляду со стороны, меньше всего вы нуждаетесь в жалости. Я хочу мира, магистр. Я устала с вами сражаться, я осталась с вами не потому, что так надо было, а потому что сама этого хотела. Хотела быть с вами и сделать все, что в моих силах, чтобы облегчить вашу боль». К моему удивлению, Кьяртон первый отвел взгляд. Рассматривая узор на покрывале, он едва слышно проворчал. «Если бы ты хотел облегчить мою боль, то не стало бы бубнить вслух домашнее задание». Я с трудом заснул, пытаясь вспомнить мотивы чертова архимага Ширанского. Недояденный кусок булки выпал из моей руки обратно на поднос. «Он все слышал? Только про магистра или... Или все, что я говорила, будучи уверенной, что он без сознания?» «Я слышал многое», — ответил он на мой невысказанный вопрос. Затем встал с койки, приблизился ко мне и, взяв за подбородок, запрокинул мою голову вверх. Была одна фраза, которая мне очень не понравилась, Марго. Догадываешься, какая? Я нервно сглотнула, чувствую, как спина покрывается липким потом. Одновременно пыталась вспомнить, что же я такого говорила, раз это не понравилось моему истинному. Так уж и быть, моя хорошая, я напоминаю. Он склонился надо мной так, что наши губы почти соприкасались. Одно неловкое движение, и все закончится поцелуем. Дружба, Марго? Ты серьезно предлагаешь мне дружбу? м промычала я, осознавая, что не могу внятно ответить или кивнуть. «Нет, Саана». Он хищно ухмыльнулся, а его зрачки на мгновение стали вертикальными. «Ты боишься самой себе признаться в том, чего на самом деле хочешь. И я тебе в этом помогу».